Итак, мы продолжаем наш разговор об истории России 19-го столетия, Российской империи в 19 веке. Мы в прошлый раз, на мой взгляд, достаточно детально, с фактами, с цифрами, с выкладками статистическими, подробно, глубоко поговорили об основных тенденциях социально-экономического, промышленного развития российского общества в XIX веке как в дореформенную эпоху, так и в пореформенную, то есть после отмены крепостного права. Последили основные тенденции, ну вот. Основные факты я постарался показать, извлечь, продемонстрировать, чтобы у слушателей этих лекций остался некий цельный образ, некий, так сказать, некий слепок, вот некий, так сказать, вот такой контур, что ли, обрис Экономического развития Российской империи в XIX веке, чтобы какие-то основные моменты остались. По крайней мере, к этому я стремился. Далее поговорим, как и обещал я, об развитии, об эволюции государственно-политической, правовой системы, развитии органов государственного управления, структуры управления страной. И нужно понимать: здесь опять же вернуться к тому, что российское общество 19 века было обществом сословным. То есть были сословия, группы лиц, группы людей большие, отличающиеся набором прав и обязанностей, своими статусами. Основные, если еще раз вернуться к этому, сословные категории населения в XIX веке были следующие. Привилегированные сословия это, конечно, дворяне, потомственные и личные. Потом с 10 апреля 1832 года Николай I утвердил особую категорию почетных граждан, <coughs> потомственных и личных. Духовенство черное, то есть монашествующее и белое. Черное духовенство давало обет целибата, оно не могло иметь а, семью. Все иерархи церкви, руководящие, были только выходцами из черного духовенства. Белое духовенство могло иметь семью. Купцы трех гильдий, в зависимости от размера капитала. И были так называемые полупривилегированные сословия, однотворцы и казаки. И податные сословия, мещане и крестьяне трех видов. Государственные. Удельные и владельческие помещичьи. Конечно же, хотим мы того или нет. Вот, как бы критически мы там не оценивали это дворянство, да, вот, и есть за что его критиковать. Но факт остается в том, состоит в том, что наиболее влиятельным, привилегированным общественным слоем России в первой половине 19 века оставалось дворянство, в первую очередь помещики. Вот, например, по данным 8-й ревизии, которая состоялась в 1833 году, в России насчитывалось 127,1 тысяч помещиков, которые вместе со своими семьями составляли 1% населения страны. Из них владели крестьянами крепостными 109,3 тысячи помещичьих семей. Большинство помещиков, 70%, относились к числу мелкопоместных. Что это значит? Это значит, что у них было менее 21 души мужского пола. Такие считались мелкопоместными. На каждую такую мелкопоместную семью приходилось в среднем по 7 душ мужского пола крестьян. Крупнопоместных владельцев насчитывалось 3726. Российская статистика 19 века знала все. Действительно. Вот, она посчитала. 3726. Это 3%. Но у них... У этих 3% процентов находилось половина, 5 миллионов 120 тысяч душ мужского пола э, крепостных крестьян. В среднем 1350 крестьян на одно владение. Ну, Как правило, все эти крупные землевладельцы принадлежали к титулованной знати и занимали высшие посты в империи государства. Александр I отменил все ограничения, введенные Павлом в отношении дворянства. Мы еще скажем об этом в своем месте, в свое время, когда будем оценивать деятельность Александра I. Что касается духовенства, то правовое положение оставалось его вот прежним, таким же, как и в предыдущие века, в XVIII веке, за исключением разве того, что закон разрешил представителям духовенства переходить в другие сословия и изменять род занятий. Раньше они такого права не имели. Дети священников и диаконов при выходе из духовного сословия получали звание почетных потомственных граждан. Ну и, конечно, крестьянство, столовой хребет государства российского. Остов, вот эта база, на которой оно держалось. Да? Три группы. Помещичи, государственные и удельные. Ну, помещичи, крестьяне, составляли самую большую категорию. Это 23 миллиона 100 тысяч человек перед отменой крепостного права, в том числе миллион 467 тысяч дворовых и 543 тысячи приписанных к частным заводам и фабрикам. Делились они по формам повинности на оброчных и барщинах. Вот. Были государственные крестьяне. Их положение, конечно, было несколько лучшим, чем помещичьих. Они принадлежали казне. Официально считались они свободными сельскими обывателями. Там были и коренные русские крестьяне, и крестьяне присоединенных земель и экономические, так называемые, то есть отобранные у церкви. Я напомню, что еще 26 февраля 1764 года Екатерина II привела реформу монастырских крестьян. 910 тысяч душ крестьян мужского пола монастырских были отобраны у церкви, переданы в учрежденную коллегию экономии, и они стали называться экономическими. Позже они перешли в разряд государственных. Вот Например, в 1796 году госкрестьян мужского пола было 6 миллионов 34 тысячи. А в 1957 году, накануне отмены крепостничества, их было 9 миллионов 345 тысяч человек. Если брать это мужского пола и 19 миллионов обоего пола. Основная масса госкрестьян, так получилось, была сосредоточена, сконцентрирована в северных и центральных губерниях России, в Поволжье, в Приуралье. Государственные крестьяне за предоставленные земельные наделы были обязаны э, выполнять фиксированные законом повинности оброк и платить общегосударственные и местные налоги. Ну, надо опять же сказать, что, может быть, лучше-то им было и лучше, чем помещичьи, но тем не менее и для них оброк и подать за первую половину XIX века выросли в три раза. В три раза. Наконец, удельные крестьяне – это бывшие дворцовые крестьяне, которые получили звание удельных в 1797 году, когда при Павле первым был создан департамент уделов для управления землями и крестьянами, принадлежавшими членам царствующего дома фамилии Романовых. В 97 году XVIII века таковых насчитывалось 463 тысячи душ мужского пола, а в 858 году уже насчитывалось 838 тысяч. Это миллион 700 тысяч обоего пола. Эти удельные крестьяне концентрировались в 27 губерниях империи, причем, опять же, так получилось исторически, более половины удельных крестьян сосредоточилось в двух Поволжских губерниях Самарской и Симбирской. Удельные крестьяне платили оброк, размеры которого за 797-858 годы, то есть за 60 лет, также выросли ни много ни мало в три раза. В три раза. Скажем, экономисты, статистики. Уже в XIX веке посчитали, и эта цифра осталась в истории, что к середине XIX века царская семья только в виде оброка получала годового дохода до 3 миллионов рублей серепром со своих удельных имений. Со своих удельных имений. Надо признать, что в первой половине XIX века правительство предпринимало определенные шаги дабы приспособить крепостническую систему к изменявшимся реальностям. Например, 20 февраля 1803 года был издан указ о вольных хлебопашцах. Он разрешал помещикам освобождать крестьян с наделением землей их за выкуп путем заключения обоюдной соответствующей сделки, которую утверждалась царем. Однако указ не имел большого распространения. Было освобождено всего лишь немногим более 47 тысяч душ мужского пола за время действия этого указа. Это менее полпроцента всех крестьян. Ну вот, с 1816 по 1819 годы освобождены от крепостной зависимости, без земли, правда, крестьяне Эстлянской, Курлянской, Лифлянской губернии. Вообще, в решении крестьянского вопроса правительство, проявляла определенную осторожность. Но, тем не менее, надо признать, что в начале XIX века принимались некие определенные пробные меры, так сказать, по решению крестьянского вопроса. Скажем, в 809 году было отменено право помещика ссылать крестьян в Сибирь за маловажные проступки, получали свободу выходцы из плена, а также взятые по лекрускому набору. Крестьяне с 809 года получили право вести различные торговые операции, хозяйственную и предпринимательскую деятельность, но опять же с разрешением помещика. То есть определенные шаги, в общем-то, надо признать, делались. Да? делались. А, вообще, хочу сказать, вот в общем, если оценивать, да, хочу сказать о том, что все вот это политическое, государственное. Политическое, правовое развитие Российской империи в XIX веке имело такой, я бы сказал, маятниковый, если угодно, колебательный характер. Периоды реформ, бурной реформаторской активности чередовались с периодами определенного консервативного такого затишья, контрреформ, отката. Скажем, реформа Александра I, о которых мы еще поговорим. И, наконец, вот это... Николаевское 30-летие, попытка вот этой достичь этой стабильности, успокоить общество. Великие реформы Александра II, контрреформы Александра Третьего. То есть вот такой вот создавалось такое впечатление, что после определенного периода реформ общество уставало от потрясений и жаждало нескольких десятилетий покоя, нескольких десятилетий стабильности. И вот находились такие правители, как Николай I, как Александр Третий, которые эту стабильность даровали. Вот. То есть, если говорить, опять же, об общих чертах, неких <coughs> общих тенденциях развития, социально-политической сферы России в первой половине 19 века, то есть в дореформенный период, то здесь можно отметить следующее. Укрепление самодержавия. Если какие реформы и проводились, они шли только на пользу укрепления самодержавия. Усиление централизации и бюрократизации управления. А про Николай I даже милитаризации его. <coughs> Сохранение сословной структуры организации общества. Ограничение доступа в дворянство выходцам из других сословий. Вот именно для этого Николай I, 10 апреля, как я уже говорил, 1832 года, и ввел вот эту категорию почетных граждан, личных и потомственных, которые как бы не были дворянами, но в то же время получили ряд дворянских привилений. Оформилась официально в особую сословную неподатную категорию такая группа, как «Разночинцы». То есть выходцы разных чинов, из образованных крестьян, вещан, купечества, духовенства, деклассированного дворянства, ставших социальной основой формирования интеллигенции в России. Ну, вот я уже говорил, попытки решения крестьянского вопроса, вот, проекты освобождения крепостных крестьян, издание указов, разрешавших освобождение крестьян без земли и за выкуп, предоставление крестьянам права арендовать и покупать землю, организовывать фабрики и заводы. Проведение в 816-19 годах в Прибалтике частичной аграрной реформы, введение так называемых инвентарей, то есть попытка регламентировать взаимоотношения помещиков и крестьян, во избежание нарастания конфликтов. Мы еще скажем, я скажу еще, о том, что в 837-41 годах Киселев провел реформу государственных крестьян, разумеется, с одобрением Николая I, создание в 810-57 годах военных поселений. Особой формы самообеспечения, самовоспроизводства и пополнения армии, борьба с оппозиционными выступлениями, усиление идеологического контроля, насаждение официальной идеологии, так называемой теории официальной народности, ужесточение цензурного режима, политическое преследование инакомыслящих, в то же время увеличение количества городов, где-то в 1,6 раза, и это все первая половина, России, да? дореформенная. И увеличение численности городского населения в 2,1 раза. И, конечно, ввиду того, что мы уже говорили, когда обсуждали вопросы экономики, разворачивался переворот промышленный, формировались новые социальные группы, буржуазия и пролетариат, наемные рабочие. В целом, здесь, наверное, следует сказать, раньше, даже вот в в то время, когда учился автор этих лекций, в да, 70-е, 80-е еще годы прошлого века, в СССР, да, вот в советских учебниках и монографиях. Социальная политика царского правительства первой половины 19 века изображалась там при Николае I особенно, да, как однозначно реакционная, продворянская. Ну вот. Это, конечно, отчасти так. Но, опять же, наверное, сегодня можно внести уже как бы с высоты времени какие-то коррективы. Да, это была продворянская политика, да, дворянство было господствующим сословием. Вот. Но в то же время нельзя не видеть, что самодержавие в тот момент решала и задачи прогрессивного характера, объективно прогрессивного характера, стоящие перед страной, независимо от того, хотела оно или нет. Проводились определенные экономические реформы, тот же граф Камклин, тот же Киселев. Вот. Расширялись сословные права крестьянства, может быть, не так быстро, как хотелось бы. да? Вот. Хотя, конечно, наиболее острая социальная проблема, а граждан-крестьянский вопрос в первой половине XIX века решена не была. Вторая половина XIX века, это, конечно, реформаторская политика Александра II, о его реформах будет впоследствии у нас в продолжении этих лекций более подробный разговор, и... Курс контрреформ, или, как сейчас некоторые предпочитают говорить, корректировка внутриполитического курса при Александре III. Вот такие общие так сказать, моменты, общие так сказать, тенденции. что ли да? вот. Теперь, вот, когда мы эти общие тенденции осветили, чуть подробнее, на мой взгляд, можно пройтись по а, основным персоналиям русской вот, истории XIX века, основным самодержцам, людям, которые определяли страну в России. Увы, хотим мы или нет, это так. От роли личности, от субъективного фактора в истории, от правителя многое зависит. Вот. И э, в ночь на 12 марта 1801 года в России произошел последний в ее истории дворцовый переворот. Группа переговорщиков убила 46-летнего Павла I, которого дворяне ненавидели за его такой вот взбалмошный, как им казалось, противоречивый курс. Но ну, действительно, он ведь, когда вступил на престол, отменил многие положения дворянской грамоты Екатерины II от 21 апреля 1785 года. Дворян вновь стали сечь розгами. Запрещено было дворянам, было аннулировано их право, дарованное Екатериной, обращаться со своими нуждами прямо к самодержцу. Это все было аннулировано. Поэтому, когда Павел убит, и весть об этом разнеслась, например, в Петербурге, то в Петербурге, как свидетельствуют современники, на радостях было раскуплено все шампанское. Дворяне праздновали смерть ненавистного царя. На престол зашел 23-летний Александр I, Александр Павлович. Родился 12 декабря 1777 года. Старший сын Павла I. У него еще были младшие братья. Это Николай, родившийся в 1796 году. Константин 1787 года э, рождения. И был еще э, Михаил. Вот, но по старшинству царем стал Александр I. Ну, Его первые шаги. Он своим же первым манифестом вступлении на престол 12 марта 1801 года возвестил, что собирается править по законам и сердцу любезной бабки нашей Екатерины II. Были отменены все ограничения восстановлены все привилегии дворян, которые они имели по вот этой жалованной грамоте 785 года. А было таковых ни много ни мало. 192, 192 привилегии. Сейчас я избавлю себя от труда их перечислять. Думаю, что в этом и нет необходимости. Просто сама цифра наводит на размышление. Да? 192 дворянские привилегии. 13 тысяч чиновников было возвращено из ссылки, которые были сосланы туда Павлом I часто за самые незначительные провинности. Вот. Поэтому вот Пушкин и назвал это, эти первые годы правления Александра, Дней Александровых, прекрасное начало. Действительно, на молодого царя возлагались большие надежды, он был хорошо воспитан. Вот эта вот необходимость с раннего возраста жить на два дома, и при дворе Екатерины II он лавировал, и при дворе значит, своего отца Павла I известно, что мать и сын не ладили друг с другом, не любили друг друга. Екатерина даже подумывала о том, не решить ли трона Павла I и не передать ли трон своему внуку Александру. Правда, она не сумела это осуществить. Вот эта необходимость жить на два дома, изысканный европейский бабушкин и казарменно-солдатский отцовский, привела к тому, что у Александра сформировалась в подозрительность. Очень хорошие актерские способности, умение говорить то, что хочет слышать, собеседник. Он был умен, хорошо образован, обладал незаурядными дипломатическими способностями, он был выдающимся дипломатом первой половины XIX века, европейского, мирового уровня, прекрасными манерами и считался наиболее любезным европейским государем своего времени. Все это так. Учителем и воспитателем Александра был швейцарец Фридрих Сезар Делагарп, поклонник идей просвещения, стремившийся воспитать в императоре России уважение к политическим свободам и отвращение к тирании и к деспотизму. Вот царствование Александра условно можно разделить на два периода. Границы между которыми будет вот победа в войне над Наполеоном, 1812-13 годы. Первый период это все-таки проведение реформ. Реформаторский такой посыл правительства, обществу. При новом царе сформировался кружок его так называемых молодых друзей. Негласный комитет, как он вошел в историю. Туда вошли Новосильцев, Строганов, Кочубей. Черторыйский, сам Александр, естественно, входил в него, был его, так сказать, главой. Этот негласный комитет выполнял роль такого, по сути, ну, теневого правительства, теневого кабинета тогдашней России. Был официальный такой совет, вельмож, 30 марта 1801 года был создан всенепременный совет, но все-таки реальная, так сказать, политическая кухня варилась и готовилась именно вот в этом негласном комитете. Мы знаем, что с 24 июня 801 по 9 ноября 803 года этот негласный комитет собрался 39 раз. После чего заседания прекратились. Никаких от него жур... каких-то официальных журналов не осталось. Остались такие неофициальные дневники, которые потом были опубликованы, которые вел строго один из членов этого комитета. Вот оттуда-то мы и узнаем о его деятельности. Почему? Прекратился негласный комитет. Ну, видимо, к 1803 году, уже два с половиной года, на престоле Александр Акреп почувствовал себя самодержцем, властелином огромной империи, не нуждавшимся ни в чьих советах. И, в общем-то, видимо, стал тяготиться опекой своих вот этих бывших друзей. И этот кружок был распущен. Ну вот, как бы плодом деятельности этого негласного комитета, например, был указ от 12 декабря 1801 года, О том, чтобы разрешить покупать землю всем сословиям, вот, и даже крепостным крестьянам, с разрешения, конечно, их владельца. Затем вот последовал указ 8 сентября 1802 года об учреждении министерств. Об учреждении министерств. То есть, учреждался комитет министров, как орган для координации деятельности всех министерств. Учреждались сами министерства во главе с министрами, которые подчинялись царю. Сенат был объявлен высшим административным, судебным и контролирующим органом империи. Для организации деятельности госсовета, который был создан в 1810 году, создавалась собственное его императорское величество канцелярия во главе с государственным секретарем. И вот в русле этих же веяний, я уже упоминал это, 20 февраля 803 года, был обнародован вот этот указ о вольных хлебопашцах, по которому 47 тысяч крестьян немного, но все-таки, как сам факт да, показателен, обрели свободу по согласию с помещиком. Конечно же, особо важную роль Это надо отметить. Это имя, да? В выработке проекта реформ, направленных на общую демократизацию государственного строя в России, сыграл Михаил Михайлович Спиранский. Годы жизни 1772-1839. Он начал свою службу еще при Павле I. Затем покровителем его был Кочубей, глава Министерства внутренних дел. В 1808 году его заметил сам Александр II когда однажды он был вызван к нему с докладом, оценил его способности, его хороший слог, умение ясно излагать мысли, его образованность, начитанность. Это привлекло внимание императора. И спиранскому было поручено работать над проектом государственных преобразований. В начале октября 1809 года этот проект, который назывался ⁇ Введение, кулажении государственных законов, был готов. Вот. Испиранский там в преамбуле, так сказать, в предисловии, объяснил необходимость реформирования государственного строя как единственную альтернативу революционным потрясениям. Он ссылался, например, еще столь свежий в памяти пример вот, французский, французской революции. Кстати, интересный факт. Когда было свидание в Тильзите, Александра I и Наполеона Бонапарта 25 июня 1807 года. Там присутствовал при беседе и Спиранский. Наполеон Бонапарт также оценил Спиранского. И, может быть, шутя, может быть, серьезно, но известно же, что в каждой шутке есть доля правды, он предложил Александру Первому, вы не обвиняете ли мне этого человека на какое-нибудь королевство? Так вот, вернемся к проекту Спиранского. Какие основные идеи проекта? Деление сословий на три состояния по объему политических и гражданских прав. Поэтому определялась доля участия каждого в выборах в государственные органы. Предлагался имущественный ценз. Затем, важный момент, принцип разделения властей. Высшая законодательная власть должна быть выборная Госдума. Затем Думы должны быть на местах, то есть уездная, губернская, волосная Думы. вот. Так называемая вертикаль этой власти. Да? Исполнительная власть это министерство, судебная это сенат. Император сохранял верховную власть и законодательную и а, инициативу. То есть вот подчеркиваю, хочу донести до сведения тех, кто эти лекции слушает и пытается что-то понять, что главная идея Спиранского, если ее вычленить, сводилась к тому, чтобы правление доселе самодержавное, Учредить на непременном законе и четко разграничить функции между законодательными, исполнительными и судебными и судебными учреждениями. Предполагалось, что министры и высшие чиновники будут назначаться царем. В высшей судебной инстанцией становился Сенат. И, наконец, высшим учреждением при императоре должен был стать Госсовет. Он был открыт 1 января. 1810 года, первоначально число его членов составляло 35, позже оно расширилось до 80. Вот. Этот госсовет сосредоточил все законодательные, исполнительные, судебные функции, и он должен был стать связующим звеном между императором и всеми государственными структурами. Члены государственного совета назначались старем. 107 лет просуществовала эта структура, до 1917 года. Далее, Спиранский не высказывался за немедленную отмену крепостного права, он был реалист, он понимал, что дворянское реакционное лобби этого не допустит, но он тем не менее считал, что с течением времени, ростом промышленности, торговли, культуры, в российском обществе оно само естественным образом прекратит существование, ибо нет в истории примера, чтобы народ просвещенный и коммерческий мог долго в рабстве оставаться. Проект Спиранского также предусматривал возможность повышения социального статуса людей из низших сословий. Проект этот вызвал открытое недовольство дворян, многих раздражал Спиранский своим умом, способностями, близостью к императору, фактически он был человеком номер два в империи. Его считали выскочкой, подрывающим вековые устои государства. Карамзин, например, выразитель интересов дворянских кругов, в своей записке писал, что спасение России не в составлении подобных реформ, а в том, чтобы найти для страны 50 умных губернаторов. Они-то, дескать, и решат все проблемы управления. Одним из причин недовольства явились указы от 3 апреля и 6 августа 1809 года, подписанные царем по инициативе Спиранского о придворных знаниях и об экзаменах начин. Согласно им, каждый чиновник, если он хотел занимать должность государственную, должен был предоставить университет диплом об образовании или сдать экзамен в объеме университетского курса. Недоволен проектом Спиранского оказался в итоге и Александр I, науськанный уже на него дворянством. Говоря о плане Спиранского, он отметил, а что же я такое? Нуль. Из этого я вижу, что он подкапывается под самодержавие, которое я обязан вполне передать наследникам своим. Вот так. В итоге, 17 марта 1812 года Спиранский был остранен от дел, Затем последовал его высылка, сначала в Нижний Новгород, потом в Пермь, но уже в 16 году он был востребован, назначен пензенским губернатором, потом с 1819 года генерал-губернатором Сибири. В 21-м году император вернул Спиранского в Петербург, назначил членом госсовета, но к себе не приближал. Следующий взлет в карьере Спиранского приходится уже на царствование Николая I, хотя, конечно, прежнего веса, роли и значения в государстве он уже не имел. Ну, из всех предложений Спиранского были приняты несколько. Ну вот, указ о придворных званиях 809 года, согласно которому служба при дворе не давала никаких привилегий, а лица, имеющие придворные звания, были обязаны поступить на гражданскую или воинскую службу. Все чиновники должны были иметь соответствующее образование, сдать право, историю, географию, иностранный язык, хотя бы один какой-то европейский, статистику, математику, физику, ну вот. То есть, или если образование было домашним, надо было сдать определенные экзамен, начин. Ну вот я уже сказал, был создан Госсовет, существовал с 810 по 917 год. Гос, Госдума создана не была. Этот проект был отвергнут. Пройдет еще 100 лет, когда 27 апреля 1906 года, вот этот день рождения российского парламентаризма, Государственная Дума будет открыта. 25 июня 1811 года император подписал общее учреждение министерств, которое определяло принципы их устройства, порядок их деятельности. Вот. На Госсовет была возложена функция разработки законопроектов, утверждаемых императором. Главная задача Госсовета была определена как приведение всей правовой системы страны к единообразию. Госсовет включал пять департаментов ⁇ Дел военных, Дел гражданских и духовных, Законов государственной экономии, в 831-м к ним был добавлен еще один департамент Царства польского. Текущее дело производства было сосредоточено в Канцелярии Госсовета, который руководил государственный секретарь. государственный секретарь. Высшим судебным органом Российской Империи был Сенат. Его четкие функции обозначились не сразу. В 802 году царь предпринял попытку придать Сенату важные управленческие функции. Он был объявлен Верховным учреждением империи. В соответствии с этим должен был контролировать деятельность коллегий, губернаторов, проводить ревизии деятельности местных органов власти, обобщать и собирать необходимые материалы, вот, затем передавать их компетентным органам. На Сенат были возложены функции Конституционного суда, то есть представлять, Императору данные о несоответствиях издаваемых указом, указов существующим, но эта попытка оказалась неудачной и постоянно шел процесс сужения компетенции Сената. Самодержавие наступало на его права, не хотело мириться с его правами и по сути из высшего органа суда и надзора за правительственными учреждениями он превратился, начиная с Николаевских времен, с 20-х годов 19 -го века в высший судебный орган империи. Департаменты Сената являлись высшими апелляционными инстанциями для судов губернаторов. Число департаментов Сената в середине XIX века достигло 12. Работа Сената часто критиковалась современниками, характеризовалась медлительностью в принятии решений, огромным наплывом дел. В канцеляриях департаментов Сената процветали взяточничество, волокита. Чиновники Сената нередко покрывали нарушения законов. Сенат постепенно превращался в своеобразную организацию для, так сказать, престарелых высших чиновников. Своего рода такая геронтократическая структура. И деятельность его в целом была малоэффективной. Все попытки реформировать Сенат, предпринимаемый в частности Спиранским, ни к чему не привели. Гораздо более интенсивно развивались министерства. 8 сентября 1802 года были учреждены военное, морское, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения. Соответственно, военное ведало сухопутными силами, морское – военными морскими силами. Ну вот. Министерство иностранных дел ведало внешние отношениями, на Министерство внутренних дел, естественно, Были возложены функции по организации и поддержанию общественного порядка. Оно возглавило всю систему полицейских органов. Кстати, другой его важной функцией было управление государственной промышленностью и строительством. Минюст осуществлял судебное управление, Минфин контролировал собираемость налогов, доходы и расходы государства. На Министерство коммерции возлагалась задача содействия торгово-промышленному развитию страны. Вот, Значит, 25 июня 811 года было подписано, опять же, общее учреждение министерств, документ, определивший единообразие организаций и делопроизводства министерств, систему взаимоотношений, их структурных частей, а также взаимоотношения министерств с другими учреждениями. Но при этом были отрицательные стороны. Во-первых, компетенции министерств э, определялась не всегда достаточно четко. Во-вторых, не были установлены пределы власти министра и характер их ответственности за, за свои распоряжения. В-третьих, деятельность министров практически не контролировалась, что порождало их безответственность. В целом, образование министерств, конечно, усилило централизацию государственного аппарата по сравнению с коллегиями э, петровских времен. Конечно, это, была, это был шаг в сторону централизации. Синод, напомню, учрежденный Петром Великим еще 25 января 1721 года, оставался высшим органом управления делами православной церкви. Ну, вот. Это была государственная структура, по сути, и государство, по сути, полностью подчинило себе церковь, как в плане организационном, так и в административном плане. Ну, Николай... То есть, прошу прощения, Александр. Александр Первый. Известен. Также... Своими мерами в области образования, просвещения, цензуры. Вот, например. Именно при Александре Первом. Родились очень серьезные реформы, серьезные реформы в области образования. Ну вот, скажем, 26 января 1803 года был подписан указ об устройстве училищ. В основы системы образования были положены принципы бессословности, бесплатности обучения на низших его ступенях, преемственности учебных программ с тем, дабы окончивший низшую ступень мог беспрепятственно поступить в высшую. Низшей ступенью являлось одноклассное приходское училище, вторая ступень – это уездное трехклассное училище, третья ступень – это шестиклассная гимназия в губернском городе. Высшей ступенью был университет. Было образовано шесть учебных округов, попечителей которых возглавлял сам император. Значит... Были основаны при Александре новые университеты, например, в 802 году Дербский, ныне Тарту в Эстонии, в 803 году Велинский, а также Казанский и Харьковский в 804 и 85 годах. В 804 году был основан Петербургский педагогический институт, преобразованный в 19-м году того же века в университет. И вообще, нужно сказать, что вот... Устав, подписанный Александром I университетский, от 5 ноября 1804 года, давал им значительнейшую автономию. Это был один из самых прогрессивных университетских уставов 19 века. Здесь и выборность ректора и профессора собственный университетский суд. Здесь и невмешательство администрации в дела университетов. Университеты имели, как правило, четыре отделения факультета. Нравственных и политических наук, туда входили богословия. Правоведение, философия, политэкономия, физико-математических наук, математика, астрономия, физика, химия, минералогия, ботаника, агрономия, врачебно-медицинских наук, анатомия и врачебное дело и ветеринарии И четвертый факультет – это словесных наук, классическая и современная филология, российская и всеобщая история, археология, статистика, география. Также в 808-814 годах была проведена реформа духовных учебных заведений. Там тоже была четырехступенчатая система, эм, наподобие системы светского образования, четыре ступени, то есть приходские школы, уездные духовные училища, семинарии и академии. 9 июля 1804 года подписан указ о цензуре, который считается самым либеральным в России 19 века. Цензуру проводили цензурные комитеты. Общее руководство осуществляло Министерство народного просвещения. Цензорам рекомендовалось быть максимально объективными, благоразумно снисходительными, удаляться от всякого пристрастного толкования. Вот. Когда место, подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, то лучше истолковать оное выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать. Авторы и издатели, кстати, получали право обжаловать действия цензоров в главном управлении училищ при Министерстве Народного Просвещения. Так что, в общем-то, это были весьма, весьма либеральные меры. В 801 году Александр I объявил принцип веротерпимости по отношению к неправославным конфессиям. Прекратились эти позорные гонения на старообрядцев, на представителей других сект если в их деятельности не было явного неповиновения установленной власти. Весьма широкой свободой пользовались католики, протестанты, мусульмане, буддисты. В 803 году был снят запрет на учреждение и деятельность масонских ложь. Это было время такого повального умлечения масонством. Масонами, кстати, были все члены негласного комитета, о котором мы говорили, многие министры, генералы, а также 120 будущих декабристов. В первой четверти 19 века вообще в России было до 200 масонских лож, куда входило 5000 членов. То есть вот такие шаги весьма прогрессивные и либеральные предпринимались в области просвещения, образования, культуры. Конечно же, конечно, величайшим испытанием для России, крепости ее государственности, ее элиты. Патриотизма ее народа было, была э, Отечественная война 12 июня, 25 декабря 1812 года. Вот хочу сказать, э, сказать о ней. Ну, здесь надо напомнить чуть-чуть немножко э, факты европейской истории. Наполеон Бонапарт пришел к власти во Франции на волне изменений, вызванных Великой Французской Буржуазной Революцией 1789 99 годов. Еще 9 ноября 1799 года он стал первым консулом, а 18 мая 1804 года он провозгласил себя императором всех французов. Императором всех французов. И вот... Началась эпоха так называемых наполеоновских войн, которая совпала как раз с деятельностью Александра I. Uh, был вот этот период так называемого вынужденного союза с Наполеоновской Францией в 807-812 годах. <coughs> uh, Александр I использовал сложившуюся ситуацию, начал войну со Швецией, кстати, в результате которой в состав Империи Российской в 809 году была включена широкой автономией на правах Великого княжества Финляндии. Ну и, конечно, вот это вот а, отечественная война с Наполеоном, война, а, война 12 -го года. Ну, какие причины, причины были отечественной войны? 2012 года. Ну, очевидно, вот этот разрыв с Англией, вынужденный против воли России, когда она присоединилась вопреки своим экономическим интересам к так называемой континентальной блокаде, после чего за 808-12 годы э, внешняя торговля России сократилась на 43%, дворянство русское буквально станало. Претензии Наполеона I на мировое господство. Об этом не следует забывать. Стремление России проводить самостоятельную политику. Несоблюдение России вот этой блокады Англии. Она изыскивала всякие лазейки. Польский вопрос. Германский вопрос. Например, герцогство Эльденбургское было присоединено к Франции. А вид герцог был дядей Александра I. Личные обиды. Анна Павловна, сестра царя, отвергла руку Наполеона I. В итоге... К марту 1912 года военные приготовления были закончены. Великая армия, предназначенная для похода на Россию, насчитывала 647 тысяч человек и 1372 орудия. Были подготовлены огромные склады и обозы. Французы, кстати, составляли лишь половину этой армии, в которую входили представители завоеванных Наполеоном наций. Моя армия составлена так, что лишь движение поддерживает ее, говорил Наполеон. Еще его любимая фраза, которую потом часто цитировали, как афоризм, он говорил, мир погибнет, если я остановлюсь. Движение, да? Движение. То есть Наполеон рассчитывал на быструю победу в пограничных сражениях. Ну вот, первый эшелон французских войск, вступивший на российскую территорию в ночь на 12 июня. 812 года. Это была 448-тысячная группировка, которую возглавил Наполеон. Среди его маршалов выделялись Даву, Ней, Мюрат. У русских где-то было сконцентрировано около 320 тысяч человек. То есть три армии и три корпуса. Первая армия, ею командовал Барклай де Толли, 120 тысяч человек, находилась в районе Вильна. Прикрывало петербургское направление. Вторая армия Багратион. 49 тысяч человек. Район Белостока. На московском направлении. Третья армия Тармасов, 44 тысячи человек. Луцк. Киевское направление. Ну, под Ригой стоял корпус Эссена. И еще два корпуса находились в резерве на второй Риге. Вот начинаются эти, эти э, события, да? события. Вообще... Есть иногда, вот даже когда выслушиваешь ответы студентов, экзаменационные, да, допустим, сдают экзамены, зачеты, если им попадается вот этот вопрос о Отечественной войне 1912 -го года. Есть такие легковесные, несколько, конечно, поверхностные, неглубокие суждения, что якобы Наполеон хотел полностью подчинить себе Россию, включить ее в состав своей империи. Все-таки нет. Это, конечно, это не совсем так. Это не совсем так. Потому что Наполеон понимал, что Россия слишком огромный кусок. Ему Россию не перевалить. Нет, все-таки цели этой войны были несколько иные. Ослабить Россию в одном-двух генеральных сражениях, делать правительство русское более сговорчивым, чтобы она, чтобы русское правительство, чтобы Россия шла в фарбаторе наполеоновской полиции, чтобы Россия перестала быть как бы оппонентом, антагонистом России, Франции в Европе. Вот какая была основная эта задача, все-таки думается об этом. Ну вот оставить ей видимость независимости, но чтобы сделать ее таким вассалом, протекторатом Франции. Итак, начинаются боевые действия. Моральный дух русских войск был чрезвычайно высок. А вот... Главнокомандующим армией стал Барклай-де-Толли. К весне двенадцатого года План русского командования основывался на идее о необходимости уклоняться от генерального сражения, отступая вглубь страны с эрергардными боями. Это привело бы к распылению, как считалось, сил армии Наполеона, растягиванию ее коммуникаций, удалению от складов и баз, затем предполагалось перейти в контрнаступление. Итак, 12 июня Наполеон через Неман вторгся на русскую территорию, но ему не удалось, как он хотел, разбить две русские армии, по отдельности. Барклай-де-Толли и Багратион, две вот армии, Барклай-де-Толли и Багратиона, соединились 22 июля под Смоленском. 6 августа по приказу Барклая де толли русские войска продолжили наступление. Точнее, отступление, прошу прощения, отступление. В реализацию вот этого отступления. Война затягивалась. Потери Великой Армии росли, ее снабжение ухудшалось. На оккупированных землях поднималась волна партизанского движения. Вот из Смоленска Наполеон отправил Александру предложение о мире. Ответа не получил. Тогда он продолжил наступление на Москву в надежде на великое вот это генеральное сражение. Вот в русском обществе царили такие патриотические настроения, радикальные были недовольны отступлением Барклая-де-Толли, поэтому 8 августа царь назначил главнокомандующим популярного Михаила Илларионовича Кутузова. Опытного, осторожного полководца, а главное, все-таки, чистокровного русского, что имело огромное значение в условиях войны, приобретавшей национальный характер. Хотя, конечно, это не значит, что Барклай-де-Толли не был патриотом. Он был патриотом, но все-таки Кутузов, да, как чистокровный русский. Вот Кутузов начал подготовку, К генеральному, сражению, вот, к генеральному сражению, чтобы удовлетворить вот этот патриотический дух русского общества. Русская армия заняла позиции у села Бородина, 110 верст от Москвы. И вот 26 августа или 7 сентября по новому стилю, 812 года, состоялось Бородинское сражение, сыгравшее решающую роль в ходе войны. Силы сторон у французов где-то примерно 134 тысячи человек и 587 орудий, у русских 154 тысячи человек и 640 орудий. Французы не смогли разгромить русскую армию. Потери французов составили 28 тысяч, русских 45 и 60 тысяч. Наполеону удалось сохранить свои резервы 20 тысяч, а резервы русской армии были почти, к сожалению, исчерпаны. Кутузову не удалось ни разгромить французскую армию, не остановить ее наступление, но несмотря на тяжелые потери, русская армия была спасена и могла продолжать кампанию. Вот сегодня, кстати, как же вот оценивать? Тут опять же вопрос дискуссионный, спорный. Как оценивать это, этот бородинский бой? Это бородинское сражение. По сути, ни та, ни другая сторона не добилась поставленных целей. Наполеон не разграбил русскую армию, как рассчитывал в одном генеральном сражении. И не сломил Александра Первого, не склонил его к переговорам. А Кутузов не смог отстоять Москву. В итоге... 27 августа Кутузов отдал приказ продолжать отступление по направлению к Москве. Наполеон, надеявшийся на новое сражение, двинулся следом. И вот 1 сентября состоялся знаменитый военный совет в подмосковной деревне Фили, где Кутузов принял на себя ответственность за тяжелое решение об оставлении древней столицы без боя ради сохранения армии. Он сказал с тяжким сердцем потерять Москву, Это еще не значит потерять всю Россию, а вот потерять армию, это и будет означать потерю всей России. 2 сентября 1812 года Наполеон вошел в опустевшую Москву, в буквальном смысле опустевшую. Из 270 тысяч жителей города осталось 6 тысяч москвичей и около 23 тысяч раненых воинов. Потом пожар охватил Москву. 35 дней до 7 октября оставался Наполеон в пустой столице русских. Предлагал Александру Первому начать мирные переговоры. Тот ему не ответил. Наконец, 7 октября, французская армия покинула Москву, двигалась по Калужской, потом по Новокалужской дороге в направлении Малой Ярославцы. Кутузов расположился лагерем в Тарутино, 80 километров к югу от Москвы. Готовился к контрнаступлению. Прикрывая свои базы, он в то же время, то же время угрожал французским коммуникациям. Партизанские отряды из крестьян и части регулярных войск Изматывали французов. Прославленными руководителями партизанского движения были, например, Давыдов, Сеславин, Фигнер. Это были кадровые офицеры, но были и простые крестьяне, знаменитые. Герасим Курин, Василиса Кожина, Федор Потапов и многие другие. Общая численность регулярных русских войск, казаков и ополченцев достигла 240 тысяч против 116 тысяч французских войск. 6 октября Кутузов начал контрнаступление на армию Наполеона. 12 октября 2012 года, в результате кровопролитного сражения около Малой Ярославца, Наполеон был вынужден отступать по разоренной Можайской дороге на Смоленск. Тут голод, тут ударили сильные морозы. По сути, это отступление превратилось в бегство. Но уничтожить бывшую великую армию до конца не удалось. Все-таки Наполеон, при всем при том, оставался великим полководцем, это факт. Он разгадал замысел кутузов, окружить французов у реки Березины, навел ложную переправу и с 14 по 16 ноября перешел в реку, в другом месте, потеряв при этом 50 тысяч человек, но сохранив маршалов, генералов и свою гвардию, всего 9 тысяч. 23 ноября Наполеон тайно оставил армию и уехал в Париж. 28 ноября русские войска закончили контрнаступление. Наконец... Своим манифестом от 25 декабря 812 года Александр I известил об окончательном изгнании захватчиков с территории России и о победном завершении Отечественной войны. Далее, в 813 году, в результате так называемой «битвы народов» с 16 по 19 октября под Лейпцигом, 220 тысяч союзников и 175 тысяч французов, армия Наполеона была разбита. Потери составили 65 тысяч французов, в войсках коалиции 54 тысячи. 19 марта 2014 года войска союзников вступили в Париж. Наполеон 4 апреля того же года отрекся от престола и был сослан на остров Эльба в Средиземном море. В Средиземном море. Но он бежал оттуда 1 марта 1815 и 20 марта 1815 года прибыл в Париж на 100 дней, восстановив Свою, свою власть. А, окончательно был разбит в битве при Ватерлоу англичанами 18 июня 1815 года. Сослан на остров Святой Елены, где скончался 5 мая 1821 года. По официальной версии от рака желудка на 52-м году жизни. Правда, есть версия, что был отравлен англичанами, которые ненавидели его, считали своим личным врагом. Так завершилось это величайшее испытание. Да? Вот это вот... Отечественная война 812 года. Справедливости ради надо отметить, что Кутузов, который скончался 28 апреля 813 года, он не хотел окончательного разгрома Наполеона I. По его мнению, Наполеон должен был остаться в границах Франции, на как вот, границах 1792 года, как противовес Англии и Австрии. Потери России были громадны. В войне она потеряла 1 миллиард рублей. Дефицит бюджета в 812-15 годах составлял 531 миллион рублей. 531 миллион. Ну, кое-какие реформы еще Александр предпринял. Например, в 1815 году он даровал Конституцию Царству Польскому. Конституцию Царству Польскому. 815 год. Весьма широкие демократические права, автономия. Эм, была дарована поляком. В 816-19 годах отменено крепостное право в Прибалтике. Правда, крестьяне были освобождены без земли. В 820 году Были проекты среди окружения Александра I подготовить так называемую конституционную хартию, ограничить монархию, чтобы и царь был под законом, а не над законом, дать равные права всем сословиям. Но а, также... Обсуждались разные проекты отмены крепостного права. Вот и Аркчеев там свой проект предлагал, и Балугянский, и другие. Но а, все это было, было положено под сукну. То есть Александр I не чувствовал поддержки в придворных сферах. Он понимал, что он одинок. Даже близкие люди, его семья в этих его либеральных учреждениях, как бы его устремлениях, они не поддерживали его. В последние годы царь удалился в мистицизм в масонскую деятельность, поддерживал масонов, поддерживал так называемое библейское общество в России, которое проповедовал различные мистические идеи. Вот. То есть вот эти вот последние годы прошли вот в таких как бы мистических исканиях Александра I. Вот это самое библейское общество, оно было учреждено в 1812 году. Царь, например, пожертвовал ему 25 тысяч рублей и обязался также делать ежегодные взносы этому обществу по 10 тысяч рублей. Но оно ставило своей целью издание и распространение книг священного писания и другой духовной литературы. Общество получило в собственность большой каменный дом в Петербурге. Типографию, книжную лавку, склад книжной продукции. В 1924 году, за год до смерти Александра, действовало 57 отделений этого общества. Было издано 185 тысяч экземпляров Библии и 520 тысяч разных ее частей. А всего духовная литература это общество выпустило 876 тысяч экземпляров. Оно способствовало распространению школ взаимного обучения, занималось благотворительностью. Правда, было одно «но». И это оно состояло в том, что оно, это общество, задевало прерогативы русской православной церкви. Его деятельность рассматривалась как вмешательство в русские церковные дела. Православные иерархии, епископы, митрополиты выражали недовольство участием в этом обществе иноверцев, католиков и протестантов. И протестантов. Само это общество было закрыто указом, уже Николая I от 12 апреля 1826 -26 года. И его имущество было передано Синоду. С 1816 года при царе так сказать, зашла новая звезда. Аракчеев. Вот эти вот последние 10 лет, так называемая Аракчеевища. Он имел такую же силу и власть, как Спиранский в 808-812 годах при, а, при, Николае, при Александре I. И вот с подачи Аракчеева было решено создавать вот эти вот так называемые военные поселения то есть перевести армию на самоокупаемость, заставить ее наряду с несением военной службы, заниматься земледелием также и содержать себя. То есть, вот причина. Дефицит финансов, бюджетный дефицит, финансовая как бы, да, разруха. Вот первый такой опыт был предпринят в 810 году, когда батальон солдат разместили в Могилевской губернии, семейных солдат превратили в поселян-хозяев, у них разместили остальных холостых солдат, которые должны были помогать семейным в полевых работах. Дети военных поселян с 7 лет зачислялись, зачислялись так называемые кантонисты, Они оставались при родителях, обучались в школе, чтению, письму, счету, а с 18 лет они уже переводились в воинские части. Вся жизнь военных поселян была строго регламентирована, ну вот, по команде они вставали, зажигали огонь, как в казарме, да? топили печь, выходили на работу. Это коренным образом ломало прежний, привычный быт, воспринималось ими весьма тягостно. Как некая разновидность каторги. Поэтому ненавидели и самого Арабчеева, придумавшего эти поселения, и вот эти сами поселения. Были очень тяжелыми для поселян обширные строительные дорожные работы, которые поглощали массу труда, здоровья и времени. То есть, по сути, эти военные поселения вроде бы были задуманы как, так сказать, хорошее дело. Да? Ну вот, вроде бы и армия, и мирный труд совместить. Ну вот, но... Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? По сути, получился вот этот худший вид крепостной неволи. К 825 году на положении военных поселян были переведены 374 тысячи казенных крестьян. Позже к ним подселили еще 131 тысячу солдат регулярных войск. Правда, уже в 1831 году в новгородских поселениях возникли восстания крестьян, недовольных, вот этих поселенцев, так, кантонистов, недовольных этим казарменным духом. Вот. И вот в 1857 году они были признаны неэффективными, и все-таки они были <coughs> они были <coughs> упразднены, когда там уже насчитывалось 800 тысяч человек обоего пола. Конечно, Аракчеев имел определенные качества, приверженность к порядку, строгой дисциплине. Он носил, например, кольцо на пальцы, без лести предан, предан царю, имеется в виду, да, неукоснительная исполнительность, их бесспорно, как бы к нему ни относиться, это бесспорно, незаурядные организаторские способности. Вот это выдвинуло его на первое место в политическом небосходне России в 815-25 годах. То есть вот последние годы царствования Александра. Первого. Причудливо так вот сочетались и мистицизм, и поворот к реакции, и попытки определенных реформ и отмены крепостного права в Прибалтике, и попытки все-таки разрабатывать, продолжать конституционные проекты. То есть все вот так вот причудливо э, смешалось, все причудливо как бы переплелось. Таким вот печальным событием последних 10 лет царствования э, э, Александра. Первого. Было вот этот абскурантизм. Усилилось гонение на просвещение, особенно на университеты. Например, в 1819 году в Казанский университет для ревизии был послан член главного управления училищ Министерства духовных дел и народного просвещения Некто Магнитский, который стяжал славу абскуранта и гонители просвещения. Он обнаружил в университете дух безобразия, вольномыслие, безбожия и в своем докладе царю предлагал публичное разрушение этого учебного заведения. Царь наложил резолюцию. Зачем же разрушать? Лучше исправить. И исправлять поручил самому Магнитскому. И тот рьяно приступил к реорганизации преподавания и жизни Казанского университета на основе, как он говорил, благочестия и верноподленности. Вот некоторые плоды его деятельности, так сказать, если можно так выразиться. Он изменил все учебные планы, уволил 11 лучших профессоров из 25, почти половину, заменив их благонадежными гимназическими учителями, которые, по сути, были бездавностями, посредственностями, конечно. подметке не годились этим профессорам. Зато были благонадежны. Из университетской библиотеки по его приказу были изъяты вредные книги. Вот, был установлен казарменный режим. Студентов заставляли маршировать, как на плацу, читать и петь хором молитвы. провинившихся заключали в карцер. Комнату уединения, так называемой А товарищи провинившимся заставляли молиться о нем, как о грешнике. Неисправимых студентов Магницкий отдавал в солдат. Вот, завершив с позволения сказать эту реформу, точнее разгром Казанского университета, Магницкий доложил императору. Яд вольнодумства окончательно оставил университет, где обитает ныне страх Божий. Вскоре исправлению был подвергнут Харьковский университет, примерно в том же духе. Были чистки в Петербургском университете. То есть вот резко усилились цензурные гонения на печать. В печати было запрещено, начиная с 22 года, касаться вопросов государственного устройства, критиковать действия начальства ну вот, и даже помещать рецензии на игру актеров императорских театров, поскольку они находятся на государственной имперской службе. То есть цензура беспощадно душила, преследовала всякую свободомыслящую, критическую мысль. Были запрещены 1 августа 2022 года все тайные общества и масонские ложи, которые тоже были признаны опасными для власти. Поэтому вот тот же Пушкин, например, да, если начало царствования Александра вселяло в него оптимизм, Дней Александровых прекрасное начало, да, то уже в конце царствования этого императора, ну что, точнее, точнее говоря, в первые годы после его смерти, Пушкин написал свои известные строки, свою эпиграмму ⁇ Властитель слабый и лукавый, пришивайся шегой ⁇ Враг труда, нечаянно пригретой славой, над нами царствовал Так-то. 1 сентября 1825 года царь выехал на юг, намереваясь посетить Крым, Кавказ. Вот. Придворные, провожавшие его, конечно, не думали, что больше они его никогда не увидят. Точнее увидят, но только уже в гробу. Его привезут в гроб. 19 ноября 1825 года от скоротечной болезни в Таганроге, не дожив Трех недель до 48 лет император Александр скончался. Эта неожиданная смерть породила легенду о том, что якобы он не умер, а таинственно скрылся и долгое время, дескать, жил под именем старца Федора Кузьмича, умершего только в 1864 году в возрасте почти что 90 лет. Это, конечно, лишь легенда, опровергается она сохранившимися бюллетенями о ходе болезни царя многими другими документами, письмами, отчетами, воспоминаниями, донесениями лиц, свидетелей его кончины. Тем не менее, вера в эту легенду сохраняется и поныне. Ряд фильмов был снят, ряд художественных произведений был написан. Склонны ее как бы, разрабатывать и некоторые так сказать, современные историки. Хотя, повторю, конечно, серьезных никаких исторических, научных, объективных оснований она под собой не имеет. Итак, Завершилось царствование Александра Благословенного, который спас все-таки. Он в его дежурство, да, народ выиграл войну, хотим мы того время, да, как бы к нему не относиться. Войну с Наполеоном спас войну, спас страну от порабощения гениальным полководцем, да, каким бы сомнением был Наполеон Бонапарт. Кстати, когда война закончилась, было приказано выпить медаль, где царь скромно, как бы, приказал, Выбить такую фразу по случаю победы над Наполеоном: Не нам, не нам, Господи, но и имени Твоему то есть Богу, да, приписали заслугу в разгроме Наполеона. Настолько казалась она необычайной для современников. Разгромить вот это корсиканское чудовище. Да? Итак, Александр I умирает в ноябрь 25 -го года, и открывается уникальный период между царствием, между властью, длившейся почти месяц, до 14 декабря. А дело в том, что дело в том, что. Еще в 1823 году царь подписал манифест, согласно которому, которому лишал престола своего среднего брата Константина 1787 года. Он сам заявил, что он не хочет царствовать, говорил удушит, несомненно удушит, как отца удушили, боялся вступать на престол, и трон должен был перейти, согласно Павловскому указу от 5 апреля 797 года о порядке престол наследия, трон должен был перейти к младшему брату Николаю. Но об этом манифесте знал очень ограниченный круг лиц. 4-5 человек. Сами братья Александр, Николай, Константин, да еще высшие иерархи, там 2-3 человека церкви. Поэтому... Когда о кончине Александра I стало известно в Петербурге, а это было уже 27 ноября пришла весть о смерти царя, все стали присягать Константину Павловичу. И что самое интересное, Николай Павлович тоже присягнул своему среднему брату Константину. Он тогда еще боялся заявить о своих правах на престол. И вот... А Константин в это время находился в Варшаве, был наместником царства Польского. И вот, по сути, несколько недель между Варшавой и Петербургом туда-сюда скакали курьеры. Константин подтвердил, что он отказывается от престола. Вот. И тогда Николай решился. На 14 декабря 1825 года он назначил переприсягу самому себе. Вот предыстория подоплека этого вопроса. И вот этой-то сумятицей, неразберихой в верхах, <coughs> решили воспользоваться декабристы, вот это вот так называемое декабристское восстание, с подавлением которого начал свое царствование Николай Павлович Николай I. Вот о декабристской идеологии, о декабристском движении, о самом декабристском восстании в этот день, 14 декабря, и о царствовании, о новом царствовании Николая I <coughs> я расскажу в следующий раз.